Полковник довольно долго оторопел моркал, привыкая к тусклому освещению, а потом он раскрыл рот и... — Это, это уловка! Вам не удастся так легко обойти инструкции! Напротив, полковник, мы изучали инструкции самым внимательным образом, — возразил Шут и указал на глубокий котлован, в который спускались рельсы. За счет глубины котлована общая высота конструкции вырастала метров на двадцать. В инструкции говорится о высоте над уровнем почвы, но ничего не сказано об общей высоте аттракциона, так что инструкции мы никоим образом не нарушаем, полковник. — Вы мерзавец! Мы найдем способ остановить вас! — побагровев от злости, объявил Мейз. А шут только улыбался. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы натолкнули нас на эту идею, сказал он. Наши вагонетки на спуске будут уходить в абсолютную темноту, так что катающиеся и не поймут, насколько низким будет их падение, мы бы до этого ни за что не додумались, без вашей помощи. Маэстро Зипити. почерпнул из ваших инструкций большой запас вдохновения. Он считает данный антракцион своим самым главным шедевром и благодарит вас. — В этом раунде вы победили, капитан, будьте вы трижды прокляты! Процедил сквозь зубы Мейз и стащил с головы шлем. Но это не последнее наше слово». «Имейте в виду, прощайте!» Он стремительно вышел и хлопнул фанерной дверцей. «Вот это я понимаю!» — восхищенно потер руки Бастер, наблюдавший за этой сценой издалека. «Посмотрим, что они теперь отчебучат. Похоже, этим дело не кончится. Будет еще шанс повеселиться». — Бастер, ты мне не поверишь, — вздохнул Шут. — Ну, и веселье порой бывает слишком много. — Поверю, когда вас увижу, — отозвался Бастер и вернулся к прерванной работе. Шут вздохнул, но он хорошо знал, что когда придут счета, их придется оплатить. В парке Ландур... За экранами защитного поля возводился новый аттракцион, и камеры-шпионы вскоре в общих чертах обрисовали его конструкцию. Инженеры, потрудившиеся над проектированием, позаимствовали у сотрудников парка «Новый Атлантис» идею ухода рельсов под землю, и в итоге на три метра нарастили общую высоту конструкции. Больше не вышло. При рытье котлована наткнулись на слой необычайно твердого базальта. Инженеры, работавшие у Шутта, уже выяснили, что дальнейшее углубление земляных работ чревато непомерно большими затратами. Новому аттракциону было присвоено прозвище «Монстр». Если правительство не вздумало бы отменить собственные инструкции, этим горкам – Суждено было побить все рекорды высоты главного спуска, по крайней мере, в этом районе. Маэстро Зипити был в ярости. «Они преступники, самые настоящие преступники!» — ревел он. «Они думают, что им можно нарушать инструкции, которые не сами навязали тьфу на них». «Зипите им, покажет!» «Маэстро, вы бы лучше покопались, как говорится, в закромах», — посоветовал ему Бастер. «Теперь они нас побили и по верху, и по низу, так что осталось продвигаться в стороны. Идеи есть?» «Вы у меня дождетесь!» — стонал маэстро. «Я вам покажу!» Однако никакой новой идеи он не предложил, и, похоже, предлагать не собирался. Акидата неловко кашлянул. «Ну, в общем, есть одна мыслишка. Мы такого еще не применяли». Осторожно начал он. «Правда, те, кто выступает за чистое катание, назвали бы это дело обманом, так что, может, не стоит нам...» «Я не поборник чистоты в данном случае», — заявил Шут. «Меня сейчас волнует только одно — как переплюнуть этих взорвавшихся крючкотворов. Если нам под силу построить аттракцион лучше, чем у них, я готов на все. Ну, а вы что скажете, маэстро?» а «Что за идея?» — пробурчал Зипики. «Невесомость?» ответила кидата О, это вчерашний день! — махнул рукой Зипики. — Сначала это было просто сенсация, а потом все накатались и всем стало скучно. Тем, кто катается, им хочется падать, а не летать. — Это точно! — кивнула кидата. У нас был один такой аттракцион, когда я еще маленьким был. Перуни назывался. Второй раз на нем уже никто кататься не хотел. Там было как раз то, что вы сейчас сказали. Они летали, они падали. Но это можно использовать по-другому. — Невозможно! — вскричал маэстро, но его никто не стал слушать. — Давай, парень, говори. поторопил кидату Бастер и водрузил ноги на пустой стул, стоявший напротив того, на котором он сидел. — Нам надо бы, что бы то ни стало обойти этих типчиков. Если твоя идея чего-то стоит, я готов ее выслушать. — Ладно, — кивнул Кидата. значит так. Раньше антиграф ставили на вершине, и тогда тем, кто в багонетке сидел, Казалось, будто бы она сошла с рельсов. Но только ничего из этого хорошего не выходило. Уж больно все было понятно. Я так думаю, нам надо похитрее поступить. Мы поставим антиграф там, где в пойдут наверх, на подъем, и дадим такую мощность, чтобы вагонетка скорость не потеряла. Тогда мы остальные горки... Сможем сделать не ниже первой, и крутых спусков тоже можно будет больше устроить. И весь путь станет длиннее, потому что трения и торможения будет меньше. Короче говоря, антиграф будет не эффектом, а техническим усовершенствованием. «Слушайте, а ведь это мысль!» — воскликнул Бастер. «Конечно, пока не попробуешь, не поймешь, но...» «А для этого у нас и существуют испытатели», — заметил Шут. «Сделайте наброски, давайте посмотрим, что получится. Терять нам нечего, так что давайте постараемся». На самом деле ему уже очень хотелось, чтобы аттракционы поскорее открылись. дабы можно было хоть немного уравновесить затраты и прибыль. Но до окончания сооружения всех аттракционов парк открыться не мог, а счета будут приходить и приходить.